ГЛАВА 4 «Значит, защиту снимать ты не станешь, верно?» в очередной раз уточнила флейта, любуясь моим замком. Делала она это с борта улёта, кружащего неподалёку от Майнфелла на высоте сотни метров. Я старался не смотреть на край корабля. Высота всегда являлась моим слабым местом и показывать владельцам судна, что мне не по себе, даровать им преимущество в переговорах. Хотя, как мне кажется, Плинтут давно поведал о всех моих комплексах. Повторю в очередной раз. Все, что происходит в моем замке, вас не касается. В том числе и причина, по которой Анастария и Махан не могут пройти в главный зал. В котором ничего нет, кроме странного задания в пещере, — продолжила допытываться Флейта. Причина в нем? Зомби-шаманка, что сама по себе уже звучала дико, оторвалась от красивых видов и посвятила мне все свое внимание. Выглядела от достаточно жутко. Мертвецки синяя кожа со странными проплешинами обрывками и кусками каких-то вкраплений. Безжизненные белесые глаза, лишенные зрачков. Типичный зомби из фильмов ужасов. По какой-то загадочной причине выбранной молоденькой девушкой, судя по поведению и словам, Флейте едва больше двадцати, в качестве своего персонажа. Это каких тараканов нужно иметь в голове, чтобы сознательно играть таким безобразием? «Я уже отвечал на этот вопрос», — спокойно произнес я. Лишний раз показывать свой норов сейчас не хотелось. Не с этим странным фриком. Кто знает, на что способна шаманка в порыве злобы. Вот наступит завтра, тогда и поговорим. Сейчас же все ждали восстановления Анастарии и Махана. Парочка небожителей не вняла голос у разума и продолжила ломиться вперед, за что и поплатилась. Оба игрока получили дебаф-блокировка на тридцать минут. Приснять его не получалось даже у лучших жрецов легенд Барлеоны. Флейта забрала своих боссов на борт у пригрозила разрушить замок, если я не отправлюсь с ними, после чего послала несколько работников прошерстить Майнфилл. Сверху вниз, чтобы определить причину такой странной игровой механики. «Ой, какие мы грозные! Блин, прав, ты занудный! Старый серьезный дядька, к тебе со всей душой, а ты... С тобой не интересно Что ж тебе интересно? Не удержался я от вопроса. Разрушать замки и грабить других людей? Уничтожать все, на что они копили месяцами, а то и годами? а ты еще здесь при чем? Нахмурилась Флейта. Все, что я делаю, остается в рамках игровой логики. Если люди вкладывают в Барлеону деньги, они понимают, что могут их потерять. Если же некоторые не читали правила, сами виноваты. Нянчиться с такими виртуальности никто не будет. Пусть выходят и работают, как все остальные. «Из какой дыры ты такая наивная выползла?» — поразился я. Незамутненный взгляд, лишенные зрачков глаза этому только способствовали, показывал, что флейта искренне верит в то, что говорит. «Ты облазила мой замок вдоль и поперек. Неужели ничего особенного не заметила?» «Ты о повязках преступников? И что в них такого особенного?» У Махана, к примеру, точно такая же была. «Если ты не заметил, твоих людей никто не убивает». Я прекрасно знаю, что такое боль на ста процентах, так что не нужно трахать мой мозг. Оставалось лишь тяжело вздохнуть. Налицо клинический случай игрока, поверившего в собственную безгрешность и не желающего воспринимать объективную реальность нашего мира. По-хорошему, стоило свернуть разговор и готовиться к разговору с Анастарией и Маханом. Но меня по какой-то причине зацепили слова шаманки. «Ей же от силы двадцать. Она является будущим нашего мира». И у меня большие опасения за наш мир, если в нем будут жить такие личности. Ты сейчас напоминаешь мне одну знакомую, которая увидела бездомного и с нескрываемой брезгливостью начала ему доказывать, мол, если тебе негде жить, то нечего тормозить, сходи и купи квартиру. Люди, которых ты посчитала заключенными, на самом деле являются социальными игроками. Теми, кого наше правительство обязало 20 часов в день находиться в капсуле теми, у кого зарплаты едва хватает на оплату налогов, не говоря о том, чтобы вводить ресурсы в Барлеону. Копит такой человек деньги несколько лет, чтобы выкупить себе свободу и получить возможность, как ты, например, сходить в ресторан без постоянного напоминания наручников об ограничениях. Но тут приходит вся такая великая из себя флейта декабрьская и широким жестом разрушает все, к чему человек стремится несколько лет. Еще бы, это ведь игровой процесс, что тут такого? «Раз логика игры позволяет держать людей в игре годами, так почему я должна себя ограничивать?» «Подумаешь, выбросится один такой слабохарактерный из окна вниз головой, потому что я мимоходом разрушила всю его жизнь. Мне-то что из этого? Я его не знаю и знать не хочу. Главное то, что я получу еще один процент в шкалу опыта. Вот кто для тебя эти люди. Ходячий опыт, не более». «Это ложь», — эмоционально отреагировала Флейта. Ты, когда выйдешь в реальность, потрать минут пять и поищи информацию в интернете. Почитай, кто такие социальные. Какие у них ограничения, отличительные особенности. Все, что я тебе сказал, правда. Мой лучший друг попал в приют, и мне пришлось знатно постараться, чтобы вытащить его оттуда. То, что я сейчас делаю, даю второй шанс людям. Даю им возможность выкарабкаться из того кошмара, в котором они оказались. Посмотри, внизу только социальные. «Те, кто мне доверился. Мы убрались подальше от большого мира. Построили замок, чтобы защищаться от местных угроз. Но тут прилетает улет, и великий предвестник флейта угрожает разнести наш оплот по камушкам. Если я в самое ближайшее время не поведаю, как ей получить еще одну галочку в шкалу опыта, а еще лучше целый уровень, кто-нибудь сможет ее остановить? Нет, потому что все происходит в рамках игровой логики». «Красиво сказал, я даже проникся!» — послышался мужской голос. Я обернулся. К нам приближался Махан. «Великие дела, благородные цели, судьбы мира. Не будь ты игроком, можно было бы решить, что ты один из местных злодеев, решивших захватить Барлеону. Вот только не сходится все то, о чем ты сейчас так красочно поведал, с твоими реальными действиями. Ты незванно явился ко мне в дом, что хотел». Если с флейтой я еще мог позволить себе слабость воззвать к ее разуму, то с Маханом делать такого не собирался. «Альтамеда, пришло время разговора. Мы помогли тебе отбиться от пиратов и других игроков. Ты нам должен». «Борлеона признала мой долг полностью выплаченным», — парировал я. 10 кораблей, все выпавшие легендарные предметы, добыча сальвинарии и главаря пиратов, к которой, хочу заметить, меня даже не допустили» несмотря на все договоренности. Так что не нужно бросаться словами о каком-то долге. Все, что был должен легендам Барлеона, и отдал. Причем раза в два больше. Так что нет, Махан, если бы вывели себя как надежные партнеры, думаю, мы бы уже закончили с и Орком и разбирались с порталами твоего замка. Да, у меня есть четкое понимание того, почему они изменились. Но то, что вы творите... Люди, что желают договориться, так не поступают. Вы не думаете о таких мелочах, как частная собственность в рамках Барлеона. Притащили сюда свой улет, начали ломать мою защиту. Некоторые даже угрожали. Да, Флейта, это я о тебе. Отличные навыки переговорщиков. Повисла пауза. Махан и Флейта смотрели друг на друга. И потому, как вела себя девушка, я мог поклясться, что они переговариваются. Белоснежное лицо зомби наливалось синей кровью обезображивая его еще больше. Наконец Махан сообщил своей ученице нечто такое, отчего она часто задышала, и, едва не срываясь на крик, обернулась в мою сторону. «Квален, я прошу простить меня за недостойное поведение. В качестве извинений прошу принять меня как волонтера на два дня. Готовы выполнять любую оплачиваемую работу, которую вы только сможете придумать. Все вырученные таким образом золотые будут направлены в фонд поддержки социальных жителей». «Я отказываюсь от твоей помощи, шаманка», — спокойно ответил я, заработав два удивленных взгляда. «Все, что ты можешь сделать для меня полезного, — держаться подальше от Майнфелла. Махан, к тебе это тоже относится. Уходите с моих земель». «Они еще не твои. До тех пор, пока ты не получишь титул барона, выгнать нас из этой области не имеешь права». «Титул — вопрос времени. Задание выполнено. Мне просто нужно съездить в город». Сейчас здесь все закончу и телепортируюсь к наместнику. Я собираюсь защищать свою собственность до последнего. Это моя земля, и легендам здесь не рады. Неожиданно Флейта начала ошарашенно смотреть на Махана. На лице девушки играли такие эмоции, что в данный момент я многое бы отдал, чтобы оказаться с ними в одной группе и прочесть сообщения, которыми они обменивались. Представление продолжалось целую минуту после чего зомби-шаман выругалась и активировала портал. Несколько аналогичных порталов появились в разных частях корабля. Игроки спешно покидали у Бросив недовольный и в чем-то уничтожающий взгляд на своего учителя, ушла и шаманка, оставив меня один на один с Маханом. Анастария, словив десятиминутную блокировку, в игру так и не зашла. Махан уселся и тяжело вздохнул, уставившись куда-то вдаль. Так продолжалось достаточно долгое время, но нарушать покой шамана я посчитал лишним. Лишь уселся рядом, стараясь держаться подальше от края. Небожитель заговорил первым. «Знаешь, а ведь я тебя прекрасно понимаю. Сам таким был совсем недавно. Только у тебя начинает что-то получаться, только ты начинаешь видеть в будущем какие-то перспективы, как пролетает какой-нибудь хрен и все рушит». Что в Колотовке, что в темном лесу, что позже. Вроде все начало складываться. Мы запустили сценарий по открытию нового континента, но тут ситуация с отцом Анастарией. Настя очень болезненно перенесла эту потерю. Настолько, что врачи опасались за ребенка. Даже сейчас, спустя более полгода, с тех событий, ее периодически накрывает как тогда у пиратов». Никто не ждал, что ты спросишь о привычках ее отца. Даже удивительно, что Настя смогла сдержаться и не прибила тебя на месте. Однако после того, как вырвалась Эльвинария и положила весь рейд, не выдержала даже она. Мою жену, конечно, за глаза называют «железной леди», но... Сам видишь, во что это вылилось. Никакой логики в ее поведении тогда не было, лишь желание больнее ударить. Решил устроить сеанс бесплатной психотерапии, «Так это не ко мне. Я не намерен выслушивать твои излияния. Для чего мне все это?» «Понятия не имею. Просто чувствую, что нужно сделать так, чтобы ты не видел в нас врагов. Сейчас я повторю. Прекрасно понимаю, по какой причине ты смотришь на легенд Барлеона, как на противников. Это не так». «Не так? Махан, ты сам себя слышишь?» «Заявиться незванно ко мне в замок, прошерстить его вдоль и поперек, не стесняясь в средствах угрожать мне — это, по-твоему, дружеское поведение?» «Кроме того, меньше часа назад некий Николай Савостин хотел вломиться в мой дом, чтобы заставить меня работать с легендами. Благо полиция прибыла вовремя и не позволила ему мне навредить. Это тоже все последствия психоза анастарии блинто явился к тебе в реальности?» Изумление на лице Махана выглядело искренним. «Не просто явился, угрожал расправой. Перепугал меня и моих гостей. Потом являетесь вы сонастарей, практически уничтожаете последние блоки защиты. Но, как оказывается, я все не так понял, и зла мне никто не желает. Со мной просто хотят поговорить, словно амулеты в игре отменили. Знаешь, Махан, я, конечно, многое могу понять, но только не то, почему ты меня за придурка держишь». Так что давай я повторю. Оставьте меня и мой замок в покое. Когда придет время, я сам с вами свяжусь и предложу участие в нескольких важных для вас и меня сценариях. Но только на тех условиях, которые будут подходить именно мне, не вам. И я оставлю за собой право привлекать к проектам не только своих людей, но также и тех, с кем вы враждуете. Ту же Азари. В отличие от вас, вчера она пришла на помощь без условий и требований сумев защитить Майндфелл от игроков. «Азари!» — протянул Махан, словно пробуя это слово на вкус. В отличие от Плинто и анастарии шаман умудрился сохранить спокойствие при упоминании паучихи. «Ты волен работать с кем угодно. Запрещать тебе точно не в моих силах. Единственное, что могу сказать. При разговоре с этой дамой, учитывая тот факт, что паучиха не имеет собственного голоса, Она транслирует волю игрока под ником Бихань. «Спасибо за предупреждение», — ответил я, быстро пробежав взглядом по подготовленной Эридане запиской. «Жаль, что информация не является уникальной. Текущий уровень Бихани мне неизвестен, но то, кем является этот человек в кланах Поднебесной, а также его особенности, мне прекрасно знакомы. Одна работа через големов чего стоит?» «Даже так?» Приятно было наблюдать за лицом Махана. Шаману явно было далеко до покера. Либо это была такая хорошая игра. квалин ты прям коробочка с сюрпризами. Не имея я точную информацию, что Барлеона уволила всех игровых сотрудников, можно было предположить, что ты являешься одним из них, тем, кто инициирует сценарий. Слишком много всего важного сконцентрировалось в одном простом человеке или рядом с ним». «Точно так же, как когда-то вокруг меня. Если ты ждешь каких-либо комментариев, то не дождешься», — спокойно заметил я после длительной паузы. «Так мы договорились? легенды Барлеоны оставят мой клан и замок в покое?» оставят Знаешь, Квален, у меня есть просьба. Я хотел бы с тобой встретиться в реальности. Это возможно?» — неожиданно спросил Махан. «Ты точно меня слушаешь?» — опешил я. Кому я пару минут назад рассказывал о том, что ко мне Плинта явился и угрожал, что само по себе является нарушением всех возможных законов о конфиденциальности личных данных? Я буду настаивать на полном расследовании, в том числе и том, откуда произошла утечка данных по моему местоположению. В интернете этого нет. Если бы я понимал, зачем мне нужна встреча с тобой, я бы честно ответил, но я действительно только что осознал, что нам нужно встретиться. «Точно. В реальности. Чтобы посмотреть друг другу в глаза, наверное. И хотя истинных причин я не осознаю, то, что такая встреча должна состояться, я уже не просто чувствую, знаю. Причем у меня сформировалось стойкое ощущение, что это нужно нам обоим». «Нет, Махан, все наши встречи будут проходить под присмотром имитаторов Барлеоны. Ничего другого я тебе предложить не могу». «Наша встреча будет проходить под присмотром Государственной службы безопасности», — не сдавался Махан. «Тебе ничего не будет угрожать. Ни до, ни после. Понимаю, что не вызываю у тебя доверия. Поэтому хочу мотивировать на встречу. Подари мне два часа приватного разговора в реальности, и ты получишь один миллион золотых». «Миллион за двухчасовую встречу?» «Махану все же удалось меня заинтересовать». Как ни крути, но финансовое положение клана оставляло желать лучшего, и такое предложение нельзя было отклонять. Только за разговор. Если в процессе мы придем к какому-то решению, оно будет оплачиваться отдельно. Решению чего? Если бы я знал, ответил шаман, чем ввел меня в еще большую прострацию. Что за безумие? Человек готов потратить миллион кредитов только ради того, чтобы меня увидеть? «Зачем ему это?» «Так что скажешь?» Махан явно заметил мое замешательство. «Мы можем встретиться?» «Ладно, давай встретимся. Через три дня в столице. Раньше не смогу». «Меня это устраивает. Место и время за тобой. В течение этих трех дней твоему замку ничего угрожать не будет. Круглосуточная охрана уже организована». «В какой момент ты перестал меня слышать?» «Мне ничего не нужно от легенд». «Кто сказал, что это нужно тебе?» усмехнулся Махан. «Ты же не думаешь, что я могу оставить без внимания единственную в Барлеоне копию Альтамеды? Само существование твоего замка является угрозой репутации нашего клана. Если кому-то взбредет в голову взять Майнфелл, он может позариться и на мой дом. В ближайшие три дня мы являемся партнерами, так что твоему замку ничего не угрожает». Ни от нас, ни от той странной толпы, что сосредоточилась в ближайшем лесу. Можешь считать это профессиональной гордостью, если хочешь. Пока есть время, займись собственным развитием, не думая о тыле. Активируй портал, нам больше обсуждать нечего. Хотелось многое высказать шаману, но я сдержался. Сейчас сила на его стороне. Вот только так будет не всегда. И я собирался продемонстрировать это при первом удобном случае. Через шесть секунд, потраченных на активацию портала, я оказался в главном зале Майнфилла. Улет достаточно быстро отправился прочь, внося с собой Махана, но безумный ор, предупреждающий о незваных гостях в замке, не утихал. Причина такого поведения серых шариков бесцеремонно рассиживалась на моем троне. Азаря терпеливая рассматривала маникюр, всем своим видом демонстрируя скуку. «Работаешь на два фронта? И нашим, и вашим?» уточнила паучиха, даже не поднимая на меня взгляда. «Знания, полученные во время общения с представителями Китая, вовсю кричали. Мною недовольны, и всячески это пытаются продемонстрировать. Я собирался уже отвечать, но инициативу перехватил Эри Дани. Немного не совсем точное замечание. Скорее сказать, в корне ошибочное». Азари дернулась и обернулась в сторону моего советника. По всей видимости, девушка полагала, что находится в зале одна. Согласно правилам игры, в рамках одного замка имеет право существовать только одно пространство. Никаких параллельных вселенных. Тем не менее, охрана Азари сработала как надо. Не успел Эридани сделать и нескольких шагов, как рядом с ним проявился высокоуровневый разбойник. Все понимали, что игрок двадцатого уровня ничего не сможет сделать со жрицей 571-го но привычка, выработанная еще в реальности, требовала вмешательства. «В чем же я ошибаюсь?» Азари довольно быстро справилась с эмоциями. «Что мы работаем на два фронта? На самом деле фронтов на двадцать-тридцать. Причем этот список не конечен. План Парету с радостью наладит сотрудничество с любыми игроками, в том числе с легендами Барлеоны или Эрой Дракона. Главное, чтобы это сотрудничество приносило нам прибыль. Этого хватило, чтобы Азарь нахмурилась, и момент внезапности ушел на второй план. Желая перехватить инициативу, я произнес. Согласно нашим договоренностям, вчера я должен был отправить тебе все, что знал на тот момент про Альтамеду и ее порталы. Держи описание. Это действительно все, что мне было известно на тот момент. Но времена меняются, верно? Усмехнулась Паучиха, впервые посмотрев в мою сторону. Хороший знак. Нас теперь точно убьют не сразу. Я промолчал, позволяя Азари ознакомиться с подготовленным Эридане описанием. «Три портала. Альтамеды сейчас тридцать второго уровня. Значит, у легенд уже есть доступ к одному из них. Плохая новость. Ты невнимательно читаешь. В Альтамеде появились три портала, и два из них до сих пор не активны но даже имея доступ к тому, что открылся, легенды не смогут в него войти, потому что у них нет ключа. «Вармильда уже передала мне интересный скриншот, что ты ей сбросил. Таинственные порталы. Ты уверен, что речь идет об Альтамеде?» «На все сто процентов. Собственно, потому легенды сюда и явились. В описании их порталов появилось мое имя». Имя человека, что нашел правильную ниточку и сумел дойти по ней до нужного сценария. Я точно знаю, как открыть порталы Альтомеды. Твои условия? За стандартные подземелье легенды готовы платить 3 миллиона золотых. Сценарий, который я вам предлагаю, дает доступ сразу в три уникальных локации, населенные высокоуровневыми местными и ценной добычей, не говоря уже о том, что ждет нас в конце пути». Но сейчас упоминать об этом я не имею права. Что еще даст минимум три уникальных битвы? Итого шесть первых убийств, гора добычи и опыта. Как видишь, простор для обсуждения у нас огромный. Хорошо. Допустим, мы договариваемся и создаем первый ключ. Как нам это поможет? Взять альтамеду силы невозможно. Мы пробовали. Поэтому наш замок и является максимально полной копией альтамеды произнес Эридан, приковав к себе всеобщее внимание. «До запуска обновления с демонами мы с квалином работали на Феникс. В том числе занимались охраной Альтомеды. Все, что спроектировано в Майндфилле, имеет свое отражение в Альтомеде, включая тайный ход в подвалы. Не нужно дергаться. Он потому и тайный, что о нем мало кто знает. Если бы не один случай, когда мне удалось увидеть своими глазами, как Махан открывал проход, его существование так бы осталось тайной несмотря на то что Альтамеда постоянно прыгает с места на место вокруг нее автоматически формируется инфраструктура включая и этот проход между ним и комнаты с порталами всего два этажа если сделать так чтобы основные силы легенды барлеоны оказались заняты у нас будет минимум минута чтобы добраться до цели допустим задумалась азари Для подготовки операции мне нужна полная схема замка. «Если мы договоримся, то сможем провести полноценную подготовку», — заверил Эридани. «Проверим, как быстро срабатывают домовые, защитники, сколько нужно времени на то, чтобы вернуться в замок, каков оптимальный состав группы, способной сохранить мобильность, но все это потом, в начале контракт». «Тогда я повторю свой вопрос. Ваши условия?» В том, чтобы попасть в порталы, заинтересованы прежде всего вы. Нам признаться все равно, с кем работать, с вами или с легендами. Во втором случае даже проще, не потребуется с боем прорываться к порталам. Тем не менее, вы первые, с кем мы обсуждаем этот сценарий. И если ваше предложение покажется нам максимально выгодным, на вас и остановимся. Я не неуполномочен принимать решение такого уровня. Никто этого и не требует. Я вновь перехватил у советника нить разговора. «Возвращайся, обсуждай все с советом клана, подготовь предложение, после чего напиши мне письмо. Второй раз встречаться не вижу смысла. Вам хватит трех дней». «Сроки я смогу назвать после того, как обсужу их с главой клана», — ушла от ответа Азари. «Я услышала вас, тифлинги. Ждите ответа. Уходим». Появилось сразу четыре портала в разных частях зала. Азари притащила с собой внушительную толпу. Только после того, как мерцающие круги испарились, Майнфелл погрузился в тишину. Чужих в замке больше не было. «Хвостом чую, грядет грандиозный шухер», — заметил Эриданя, усевшись прямо на пол. «Что хотели легенды?» В Анастарии случился очередной приступ паники, когда она увидела мое имя на порталах. Явилось выяснять, какого черта происходит. «Очередной?» удивился Эридани. «По словам Махана, говорит, что она до сих пор не может прийти в себя после событий полугодовой давности. В любом случае, ничего критичного не произошло. Мне удалось отбрехаться». «Ничего критичного?» «Спорное утверждение». «Знаешь, не самое приятное ощущение, когда тебя выдавливает в другое измерение. Особенно на ста процентах». «Претензии явно не в мой адрес. Я легенд не звал». «Еще одно. Махан обещал замку защиту на три дня. За это время на нас никто нападать не станет. Нужно как можно скорее получить титул барона. Без этого наши земли под постоянной угрозой. Да что же за день такой? Подожди минуту. Опять мне кто-то звонит из реальности. Слушаю. Роман, добрый день. У вас найдется минутка? Виктория. Удивлен вашему звонку. Чем обязан?» Роман, я не привыкла ходить вокруг да около. Поэтому сразу к делу. Только что я внесла залог за Николая Савостина. И его выпустили на свободу под мое поручительство. Суд назначен на завтра. Я ознакомилась с материалами дела и могу сказать, что с большой долей вероятности вы выиграете. Николая обяжут не приближаться к вам на определенное расстояние. Назначат штраф. А также на какое-то время отправят на исправительные работы. Скорее всего на три месяца. Последний пункт недопустим. Кроме того, мы бы не хотели доводить дело до суда». «Мы?» «Компания — верное решение. Николай Савостин является одним из ее основателей. Человек, вложивший в проект в свою душу, без которого, говоря откровенно, ничего бы не получилось. Если хотите кого-то наказать, начните с меня. Данные о вашем местожительстве передала Николаю я. Поэтому у меня к вам вопрос, Роман. Что вы хотите за то, чтобы забрать свое заявление?»